Книга 2, глава 3. О накоплении капитала или о труде производительном и непроизводительном. Бывает, один род труда прибавляет ценности объекту, которому он посвящается, а другой род труда не оказывает такого действия. Первый, поскольку он создает некоторую ценность, может быть назван производительным трудом. Второй непроизводительным. Так труд мастерового обычно добавляет ценность к материалам, которые он обрабатывает, а именно прибавляет ценность в размере своего содержания и прибыли его хозяина. Труд домашнего слуги напротив, ничему не прибавляет ценности. Хотя мастеровой получает заработную плату, авансированную ему хозяином, в действительности он не стоит последнему никаких издержек, так как ценность этой заработной платы обычно возвращается ему вместе с прибылью в увеличенной ценности того объекта, которому посвящается труд работника. Напротив, расход на содержание домашнего слуги никогда не возмещается. Человек богатеет, давая занятия большому числу мастеровых, он беднеет, если содержит большое число домашних слуг. Тем не менее труд последних имеет свою ценность и заслуживает вознаграждения так же, как и труд первых. Но труд мастерового закрепляется и реализуется в каком-либо отдельном предмете или товаре, годном для продажи, который существует по крайней мере некоторое время после того, как закончен труд. Тем самым некоторое количество труда как будто откладывается про запас и накапливается, чтобы быть употребленным, если понадобится при каком-либо другом случае. Этот предмет или что то же самое цена этого предмета может впоследствии, если понадобится, привести в движение количество труда равное тому, которое первоначально произвело его. Труд домашнего слуги напротив не закрепляется и не реализуется в каком-либо отдельном предмете или товаре, пригодном для продажи. Его услуги обычно исчезают в самый момент оказания их и редко оставляют после себя какой-либо след или какую-нибудь ценность, которая могла бы впоследствии доставить равное количество услуг. Труд некоторых самых уважаемых сословий общества, подобно труду домашних слуг, не производит никакой ценности и не закрепляются и не реализуются ни в каком постоянном предмете или годном для продажи товаре, который сохранится бы по прекращении труда и мог бы доставить потом равное количество труда. Например, государь со всеми своими судебными чиновниками, офицерами, вся армия и флот представляют собой непроизводительных работников. Они являются слугами общества и содержатся на часть годового продукта деятельности остального населения. Их служба как бы почтенна и полезна или необходима она не была, не производит решительно ничего чего, за что потом можно было бы получить равное количество услуг. Защита и охрана страны, результат их труда в этом году не купят защиты и охраны и в следующем году. К тому же, к классу должны быть отнесены как некоторые из самых серьезных и важных, так и некоторые из самых легкомысленных профессий: священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, музыканты, оперные певцы и прочее. Труд самого последнего из этих людей обладает известной ценностью, определяемой теми же правилами, которые определяют ценность вся иного вида труда. Но труд даже самый благородный, самый полезный из этих профессий, не производит ничего такого, что могло бы потом купить или доставить равное количество труда. Подобно декламации актера, выступлению оратора или звукам музыканта, творение их всех исчезает в самый миг его создания. Производительные и непроводительные работники, как и те, кто совсем не работает, одинаково содержится совсем на счёт годового продукта земли и труда страны. Продукт этот, как бы значителен он ни был, не когда не может быть безграничным. Он должен иметь известные пределы. Ввиду этого, в зависимости от того, меньшая или большая доля его употребляется в течение года на содержание непроизводительных категорий, для производительных работников останется в одном случае больше, в другом меньше, и, соответственно, этому продукт следующего года будет более значительным или сократится. Ибо весь годовой продукт, если не считать естественных плодов земли, является результатом производительного труда. Хотя весь годовой продукт земли и да, каждой стороны в конечном счете предназначается без сомнения для удовлетворения потребностей ее жителей и для доставки им дохода. Однако после того, как он вначале получен от земли или от труда производительных работников, он естественно разделяется на две части. Одна из этих частей, и часто наибольшая, предназначается прежде всего на возмещение капитала или на восстановление предметов продовольствия, материалов и готовых продуктов, которые были взяты из капитала. Другая идет на образование дохода собственника капитала, как прибыль с его капитала или какого-либо другого лица, как рента с его земли. Так из продукта земли одна часть возмещает капитал фермера, другая оплачивает его прибыль и ренту землевладельца, составляя таким образом доход собственника этого капитала в качестве прибыли на его капитал и доход какого-либо другого лица в качестве ренты с его земли. Точно так из всего продукта крупной мануфактуры одна часть и при том всегда наибольшая возмещает капитал предпринимателя, а другая оплачивает его прибыль, и таким образом образует доход владельца этого капитала. Та часть годового продукта земли и труда какой-либо страны, которая возмещает капитал, всегда непосредственно употребляется на содержание только производительных рабочих сил. Она оплачивает только заработную плату производительного труда. Также часть, которая непосредственно предназначается на образование дохода в виде прибыли или ренты, может идти на содержание безразлично как производительных, так и непроизводительных работников. Какую бы часть своих запасов человек не затрачивал в качестве капитала, он всегда ожидает, что она будет возмещена ему с прибылью. Поэтому он затрачивает ее исключительно на содержание производительных рабочих сил. Выполнив свою функцию капитала для него, она образует доход этих последних. Всякий же раз, когда он употребляет часть своих запасов на содержание непроизводительных работников всякого рода, она с этого момента исключается из его капитала и поступает в его запасы, предназначенные для непосредственного потребления. Непроизводительные работники и те, кто совсем не трудится, все содержатся на доход, либо, во-первых, на ту долю годового продукта, которая первоначально предназначается на образование дохода некоторых частных лиц в виде ренты с земли или прибыли на капитал, либо, во-вторых, на ту долю, которая хотя первоначально предназначается на возмещение капитала и на содержание одних только производительных работников, однако попав в их руки, может быть затрачиваема в части своей, превышающей то, что необходимо для их существования, на содержание безразличное как производительных, так и непроизводительных работников. Так не только крупный землевладелец или богатый купец, но даже простой рабочий, если его заработная плата значительна, может содержать домашнего слугу или пойти иногда на спектакль или кукольное представление и таким путем вносить свою долю на содержание определенной группы непроизводительных работников. Точно так же он может платить какие-то налоги и таким образом помогать содержать другую группу их. Правда, более почтенную и полезную, но столь же непроизводительную. Однако ни малейшая часть годового продукта, предназначенная первоначально на возмещение капитала, никогда не обращается на содержание непроизводительных работников раньше, чем она приведет в движение весь свой состав производительного труда, то есть весь производительный труд, который она может привести в движение тем способом, каким она употребляется. Рабочий должен заработать свою заработную плату, выполнив свою работу, прежде чем он сможет употребить часть ее указанным путем. Притом эта часть обычно невелика. Это только сбережение из его дохода, а такие сбережения у производительных рабочих редко бывают велики. Но кое-что, как правило, у них имеется, и при уплате налогов их многочисленность может в известной мере компенсировать малость взноса каждого. Поэтому главный источник, из которого непроизводительные категории получают свои средства к существованию, везде составляют рента из земли или прибыль с капитала. Это такие два вида доходов, обладатели которых могут обычно сберегать больше всего. Они могут содержать без производительные или непроизводительные категории. Однако они, кажется, имеют некоторую склонность к последним. Расходы крупного землевладельца кормят обычно больше бездельников, чем трудолюбивых людей. Богатый купец, хотя на свой капитал он содержит только трудолюбивых людей, однако своими расходами, то есть употреблением своего дохода, он кормит обычно людей того же сорта, что и крупный землевладелец. Поэтому соотношение между количеством производительных и непроизводительных работников в каждой стране в очень большой степени зависит от соотношения между той частью годового продукта, которая будучи получена от земли или от труда производительных работ предполагается на возмещение капитала и той его части, которая предназначается на образование дохода в виде ренты или прибыли. Это соотношение в богатых странах весьма отличается от того, что мы находим бедных. Так в настоящее время в богатых странах Европы весьма значительная, часто наибольшая часть продукта земли предназначается на возмещение капитала богатого и независимого фермера. Остальная же часть идёт на оплату его прибыли и ренты землеводильца. Но прежние времена при госсобстве фиа навы режима было достаточно весьма малой доли продукта для возмещения капитала, затрачиваемого на обработку земли. Он состоял обычно из небольшого количества плохого скота, существовавшего исключительно за счёт естественного продукта, не земли. Так что его можно было признать частью этого естественного продукта. Там же скотт этот обычно принадлежал землевладельцу, который предоставлял его в пользование землевладельцу. Весь остальной продукт тоже принадлежал ему в виде ренты за его землю или в виде прибыли на этот ничтожный капитал. Землевладельцы, обрабатывавшие его землю, были по общему праву крепостные, личности пожитки которых тоже являлись его собственностью. Те, которые не были крепостными, являлись держателями по его воле, и хотя аренда, которую они уплачивали, номинально часто лишь немного превышала оброк, все же она на деле достигала суммы всего продукта земли Их землевладелец мог в любой момент пользоваться их трудом в мирное время и их службой во время войны. Хотя они жили на некотором расстоянии от его дома, они столь же зависели от него, как и его дворня, жившая при нем. А ведь весь продукт земли принадлежит без сомнения тому, кто может распоряжаться трудом и услугами всех тех, кто живет за счет этого продукта. В современной же Европе доля землевладельца редко превышала треть, а иногда не превышала и четверти всего продукта земли. Между тем, рента земли в тех частях стран где земля была лучше, возросла с того давно прошедшего времени в 3 и 4 раза. И эта третья или четвертая часть годового продукта, по-видимому, в 3 или 4 раза превышает то, чему раньше равнялся весь продукт. С развитием улучшенной культуры рента, хотя и возрастает абсолютно, однако уменьшается в отношении ко всему продукту. В богатых странах Европы крупные капиталы вложены в настоящее время в торговлю и промышленность. Процветавшая в старину мелкая торговля и немногочисленные домашние простые производства, какие тогда велись, требовались лишь весьма небольших капиталов. Однако последние должны были приносить очень высокие прибыли. Норма процента нигде не спускалась ниже 10. И прибыли должны были быть достаточно высоки, чтобы давать этот высокий процент. В настоящее время в развитых частях Европы процент нигде не превышает 6, а в некоторых наиболее развитых странах он понижается до 4,3 и даже 2%. Хотя доля дохода населения, которая получается из прибыли на капитал, всегда значительно больше в богатых странах, чем в бедных. Однако это объясняется тем, что здесь сам капитал значительно больше. По отношению же к капиталу прибыль обычно бывает гораздо меньше. Следовательно, та часть годового продукта, которая по поступлению ее с земли или от производительных работников предназначается на возмещение капитала, не только значительно больше в богатых странах, чем в бедных, но она представляет также и значительно большую долю сравнительно с той частью, которая непосредственно предназначается на образование дохода в виде ренты или прибыли. Фонды, предназначенные на содержание производственного труда, не только значительно больше в богатых странах, чем в бедных, но они представляют и большую пропорцию по сравнению с теми фондами, которые хотя и могут быть затрачиваемы на содержание как производительного, так и непроизводительного труда, но по общему правилу затрачиваются предпочтительно на содержание последнего. соотношение между этими различными фондами неизбежно определяет в каждой стране характер ее населения в отношении трудолюбия или праздности. Мы более трудолюбивы, чем наши прадеды, потому что в наше время фонды, предназначаемые на содержание производительной деятельности, гораздо больше относительно фондов, которые, похоже, употребляются на содержание праздности, чем это было 200 или 300 лет назад. Наши предки были праздны ввиду отсутствия достаточного поощрения к производительному труду. Лучше говорит поговорка: гулять за даром, чем за даром работать. В торговых и промышленных городах, где низшие слои народа существуют главным образом благодаря капитала, они по общему правилу трудолюбивы и бережливы, как это наблюдается во многих английских и в большинстве шотландских городов тех городах, которые главным источником своего существования имеют постоянное или временное пребывание в них двора, и где низшие слои народа существуют главным образом за счет расходования дохода, они по общему правилу ленивы, развращены и бедны, как это имеет место в Риме, Версале, Кампиене и Фонтенебло. Если не считать Руана и Бордо, ни в одном из парламентских городов Франции не существует значительной торговли и промышленности, и низшие слои населения этих городов существующие главным образом за счет расходов членов судов и тех, кто судится в них, отличаются праздностью и бедностью. Парламентами во Франции назывались высшие судебные учреждения, существующие в некоторых городах. Обширная торговля Руана и Бордо является, по-видимому, исключительно следствием их местоположения. Рон является естественным складочным местом для всех почти товаров, приводимых для потребления великого города Парижа, или из-за границы, или из приморских провинций Франции. Борд точно ещё также служит складом вин производимых на берегах Гароны и рек впадающих в нее в одной из самых богатых винодельческих местностей мира, которая при том производит вино наиболее пригодное для вывоза или наиболее соответствующее вкусам иностранных наций. Такое выгодное местоположение необходимо привлекает большие капиталы, поскольку обеспечивает им широкое вложение, и последнее породило промышленность и торговлю этих двух городов. В других парламентских городах Франции, по-видимому, вложено в дело не намного больше капитала, чем это необходимо для удовлетворения их собственных нужд, то есть чуть-чуть больше минимального капитала, который может найти в них производительное применение. То же самое можно сказать и о Париже, Мадриде и Вене. Из этих трех городов Париж является наиболее промышленным, но Париж сам служит главным рынком для всех промышленных предприятий, существующих в нем, и нужды его собственного потребления составляют главную основу всей торговли, которую он ведет. Лондон, Лиссабон и Копенгаген представляют собой, вероятно, единственные города в Европе, которые служат постоянными резиденциями двора, и вместе с тем могут быть признаны торговыми городами, то есть городами, которые торгуют не только для покрытия нужд собственного потребления, но для удовлетворения нужд других городов и стран. Местоположение этих трех городов чрезвычайно выгодно и удобно, и, естественно, делает их складочными пунктами для большей части товаров, предназначенных для потребления в отдаленных странах. В городе, где ходы со крупные доходы вкладывать выгодой капитал в другое дело, кроме удовлетворения нужд потребления этого города, вероятно труднее, чем в городе, где низшие слои народа не имеют других средств к кроме тех, которые они получают в результате производительного приложения такого капитала. Разность большей части людей, которые существуют за счет расходования дохода, ослабевает, весьма вероятно, трудолюбие тех, которые должны получать свое содержание из вкладываемого капитала и делать приложение капитала в таких местах менее выгодным, чем в других. До соединения с Англией торговля и промышленность в Эдинбурге были слабо развиты. Когда здесь прекратились сессии шотландского парламента, когда этот город перестал быть резиденцией знати и помещиков Шотландии, он сделался городом с некоторой промышленностью и Говре. Он все же продолжает оставаться местопребыванием главных судебных установлений Шотландии, таможенного и акцизного управления и так далее. Поэтому здесь по-прежнему расходуются значительные доходы. В отношении торговли и промышленности он намного уступает Глазго, жители которого существуют главным образом за счет вложения капитала. Как иногда наблюдалось, население больших сел, сделавшее значительные успехи в области различных промыслов, становилось праздным и бедным вследствие того, что какой-нибудь богатый землевладелец поселялся по соседству с ним. Таким образом, соотношение между капиталом и доходом регулирует, по-видимому, повсюду соотношение между трудолюбием и ленностью. Там, где преобладает капитал, господствует трудолюбие, где преобладает доход, там господствует ленность. Поэтому всякое увеличение или уменьшение капитала естественно ведет к увеличению или уменьшению хозяйственной деятельности, количества производительных работников и следовательно миновой ценности годового продукта земли и труда страны, реального богатства и дохода всех ее жителей. Все, что какое-либо лицо сберегает из своего дохода, оно добавляет к своему капиталу, оно или затрачивает это сбережения на содержание добавочного количества производительных рабочих, или дает возможность сделать это кому-нибудь другому, сужая ему это сбережение под проценты, то есть за долю прибыли. Подобно тому, как капитал отдельного лица может увеличиваться только на сумму, какую оно сберегает из годового дохода или прибыли. Так и капитал всего общества, который равен общему капиталу всех личностей, может быть увеличен только таким же путем. Капиталы растут в результате бережливости и уменьшаются вследствие мотовства и разгильдяйства. Бережливость, а не трудолюбие является непосредственной причиной роста капитала. Правда, трудолюбие доставляет то, что накапливает бережливость. На что бы ни добывало трудолюбие, капитал все же никогда не мог бы возрасти, если бы бережливость не сберегала и не накапливала. Бережливость, увеличивая фонд, предназначенный на содержание производительных работников, ведет к увеличению числа тех рабочих, чей труд прибавляет ценности привету, которому он посвящается. Она ведет поэтому к увеличению миновой ценности годового продукта земли и их труда данной страны. Она приводит в движение добавочное количество производственной деятельности, которое придает добавочную ценность годовому продукту. То, что сберегается в течение года, потребляется столь же регулярно, как и то, что ежегодно расходуется, притом в течение почти того же времени. Но потребляется оно совсем другого рода людьми. Доля дохода богатого человека, расходуемая им в течение года, в большинстве случаев потребляется праздными гостями и домашними слугами, которые ничего не отдают взамен своего потребления. Доля его дохода, ежегодно сберегаемая им, поскольку она в целях получения прибыли немедленно употребляется в дело как капитал, потребляется таким же образом, и почти в то же время, но людьми иного рода: сельскохозяйственными рабочими, промышленными рабочими и ремесленниками, которые воспроизводят с некоторой прибылью, стоимость своего годового потребления. Предположим, что доход его выплачивается ему деньгами. При расходовании им всего его дохода предметы питания, одежды и жилища, которые могли быть при приобрет... Этины на всю эту сумму были бы распределены среди первой группы лиц. При сбережении части этого дохода, поскольку она в целях получения прибыли немедленно употребляется как капитал им самим или каким-либо другим лицам, предметы питания, одежда и жилища, которые возможно приобрести на неё, обязательно достанутся второй группе людей своим годовым сбережением экономный человек не только обеспечивает содержание добавочного количеству производительных работников на этот или на следующий год, но подобно основателю общественной мастерской как бы учреждает вечный фонд для содержания такого же количества их на все будущие времена. Вечное назначение и предопределение этого фонда, конечно, не всегда гарантируется каким-либо положительным законом, законом правом доверенности или «мертвой руки но такое употребление всегда гарантируется весьма могущественным началом, явным и очевидным интересом каждого отдельного человека, которому когда-либо должна будет принадлежать какая-нибудь доля этого фонда. Ни одна частица этого фонда не может быть никогда впоследствии употреблена на что-либо иное, кроме содержания производительных работников, без очевидного ущерба для того лица, которое таким образом изменяет его назначение. Так поступает только расточитель, не ограничивая свои расходы своим доходом. Он растрачивает свой капитал. Подобно человеку, обращающему доходы какого-либо благотворительного учреждения на суетные цели, он оплачивает праздность из того фонда, который его бережливые предки как бы увещали на содержание трудолюбия. Уменьшая фон предназначенный на применение производительного труда, он неизбежно уменьшает, насколько это зависит от него, количество труда, увеличивающего стоимость того предмета, на который она затрачивается. А следовательно, и годовой продукт земли и труда всей страны, действительное богатство и доход ее жителей. Если расточительность одних не уравновешивалась бы бережливости других, то поведение всякого расточителя, который кормится неядца хлебом, трудолюбивого работника привело к обогащению его страны. Если даже расточительные люди производят свои расходы исключительно на приобретение отечественных товаров, а не иностранных, то влияние этого на производительные фонды общества будет то же самое. Ежегодно известное количество пищи и одежды, которое должно было бы идти на содержание производительных рабочих, будет все же затрачиваться на содержание непроизводительных элементов. И поэтому ежегодно имеет место некоторое уменьшение стоимости годового продукта земли и труда страны. Конечно, можно сказать, что поскольку расход этот производится не на иностранные товары и не вызывает вывоза золота и серебра, постольку в стране остается прежнее количество денег. Но если бы то количество пищи и одежды, которое таким образом потреблено, непроизводительными элементами было распределено среди производительных работников, последние воспроизвели бы с некоторой прибылью всю стоимость потребленного ими. Таким образом, в этом случае количество денег в стране тоже осталось бы прежним, но вместе с тем были бы воспроизведены на такую же стоимость предметы потребления. Помимо этого, в стране стоимость годового продукта, который уменьшается, не может долго оставаться одно и то же количество денег. Единственное назначение денег содействовать обращению предметов потребления. Посредством их покупаются и продаются и распределяются между соответствующими потребителями предметы продовольствия, сырье и готовое изделие. Поэтому количество денег, какое может быть в употреблении в какой-либо стране, должно определяться стоимостью потребительных благ, обращающихся в, ней в течение года. Эти последние должны состоять или из продукта земли и труда самой данной страны, или из других предметов, покупаемых в обмен на часть этого продукта. Поэтому их стоимость должна уменьшаться в зависимости от уменьшения стоимости этого продукта, а вместе с этим должно уменьшаться и количество денег, которое может быть употреблено для обращения их. Но деньги, устраняемые таким образом из внутреннего обращения, благодаря ежегодному уменьшению продукта, не могут быть оставлены без применения. Интерес их обладателей требует, чтобы они были пущены в ход. И поскольку для них нет приложения внутри страны, они будут вопреки всем законам и запретам отсылаться за границу и затрачиваться на покупку потребительных благ, которые могут быть использованы внутри страны. Таким образом, такой ежегодный вывоз денег будет в течение некоторого времени увеличивать годовое потребление страны сверхстаимости ее собственного годового продукта. Те суммы, которые в дни ее преуспевания сберегались из ее годового продукта и употреблялись на покупку золота и серебра, будут теперь при плохих обстоятельствах в течение непродолжительного времени содействовать удержанию ее потребления на прежнем уровне. Вывоз золота и серебра в этом случае является не причиной, а следствием упадка страны и может на время смягчить бедственные последствия этого упадка. В этом случае увеличение количества этих металлов будет следствием, а не причиной процветания общества Золото и серебро покупаются всюду одним и тем же способом. Пища, одежда и жилище, доход и содержание всех тех лиц, чей труд или капитал затрачивается на доставку золота и серебра из рудников на рынок, представляют собой ту цену, которая уплачивается за них одинаково в Перу или в Англии. Страна, которая может уплатить эту цену, никогда не останется в течение долгого времени без того количества их, которое превышает ее нужды. Поэтому, в чем бы ни состояли, по нашему мнению, реальные об государство и доход каждой страны, стоимости годового продукта её земли и труда, как это, по-видимому, подсказывается здравым смыслом, или в количестве драгоценных металлов, обращающихся в ней, как это предполагает грубый предрассудок. В обоих случаях каждый расточитель оказывается врагом общественного блага, а всякий бережливый человек общественным благодетелем. Последствия неразумных действий часто бывают таковы же, как и последствия расточительности. Каждый неразумный и неудачный проект в области сельского хозяйства, горного дела, рыболовства, торговли или промышленности ведет точно так же к уменьшению фонда, предназначенного на содержание производительного труда. Каждый такой проект, хотя капитал потребляется при этом только производительными элементами, всегда сопровождается некоторым уменьшением производительного фонда общества, так как эти производительные элементы ведут непря правильного их использования не воспроизводит полностью ценность потребляемого ими. В действительности редко бывает так, чтобы на положении большой нации сколько-нибудь значительно отзывались расточительность или ошибки отдельных лиц. Расточительность, как и благоразумие одних, всегда более чем уравновешивается бережливостью и разумным поведением других. Что касается расточительности, в основе побуждения тратить лежит страсть к сиюминутному ослаждению, которое, хотя и бывает нередко острой и труднопреодолимой, всё же обычно случайно и проходящи. Напротив, в основе побуждения сберегать лежит желание улучшить наше положение. Желание обычно спокойное и бесстрастное, присущее нам однако с рождения не покидающее нас до смерти. На всём промежутке от одного до другого вряд ли бывает хоть один такой момент, когда человек был настолько доволен своим положением, что не стремился бы так или иначе изменить или улучшить его. Большинство людей предполагает и желает улучшить свое положение посредством увеличения своего состояния. Это самое распространенное и самое очевидное средство, а самый надежный способ увеличить свое состояние это сберегать и накапливать часть того, что приобретается или регулярно или ежегодно, то ли при каком-то исключительном случае. Поэтому хотя почти у всех людей в некоторых случаях берет вверх стремление тратить, а у некоторых оно преобладает почти всегда, все же у большинства людей, если иметь в виду всю их жизнь, стремление к бережливости, по-видимому, не только преобладает, но и преобладает весьма значительно. Что касается ошибок и неблагоразумного образа действий, то количество благоразумных и успешных предприятий повсюду гораздо больше числа опрометчивых и неудачных. При всех наших жалобах на большое число банкротств неудачники, впадающие в несчастье, составляют лишь ничтожную часть из этих людей, которые занимаются торговлей и делами всякого иного рода. Их будет вероятно не больше, чем один на тысячу. Банкротство, пожалуй, представляет собой величайшее и самое унизительное бедствие, какое может постичь невинного человека. Поэтому большая часть людей проявляет достаточную осторожность в целях избежания его. Конечно, не всем это удается, но и не всем удается избежать виселицы. Великие народы никогда не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительности и неблагоразумия государственной власти. Весь или почти весь государственный доход в большинстве стран употребляется на содержание непроизводительных категорий, Таковы те, кто составляет многочисленный и блестящий двор, обширную церковную организацию, большие флоты и армии, в мирное время не производящие, а во время войны не приобретающие ничего, что могло бы покрыть расходы на содержание хотя бы во время военных действий. Эти элементы, поскольку они сами ничего не производят, содержатся за счет продукта труда других людей. И когда число их увеличивается сверх необходимого, они могут потребить за год столь значительную долю этого продукта, что не останется достаточно для содержания производительных работников, чтобы воспроизвести его в следующем году. Ввиду этого продукт следующего года уменьшится сравнительно с продуктом предыдущего года. если такой ненормальный порядок будет существовать и дальше, то продукт третьего года окажется ещё меньше, чем во втором году. Эти непропроизводительные элементы, которые надлежало бы содержать лишь на часть сберегаемого народного дохода, могут потреблять столь большую часть последнего и потому вынудить столь многих людей расходовать свои капиталы, расходовать фонды, предназначенные на содержание производительного труда, что вся береж бережливость и все благоразумие отдельных лиц могут оказаться не в силах уравновесить расточение продуктов и понижение производства, вызванное таким непомерным и вынужденным расхищением. Однако, как показывает опыт, эта бережливость и благоразумие в большинстве случаев достаточны для того, чтобы уравновесить не только частную расточительность и неблагоразумие отдельных лиц, но и расточение общественных средств правительствами. Одинаковое у всех людей постоянное и неисчезающее стремление улучшить свое положение это начало, откуда вытекает как общественное, и национальное, так и частное богатство, часто оказывается достаточно могущественным для того, чтобы обеспечить естественное развитие в сторону улучшения общего положения, вопреки чрезмерным расходам правительства и ошибкам администрации. Как и известная нам жизненная сила организма, оно часто восстанавливает здоровье и силу, вопреки не только болезни, но и нелепым предписаниям врача. Годовой продукт земли и труда любого народа не может быть увеличим свои ценности, иначе как только по сресам увеличения числа его производственных работников и производительной силы уже замечены. Число производственных работников само собой очевидно может быть значительно увеличено только в результате увеличения капитала, то есть фондов, предназначенных на их содержание. Производительная сила неизменного количества рабочих может быть увеличена только в результате увеличения числа или усовершенствования машин и орудий, облегчающих и сокращающих труд, или в результате более целесообразного разделения и распределения занятий. В любом случае почти всегда необходим добавочный капитал. Только при помощи добавочного капитала предприниматель может снабдить своих рабочих лучшими машинами или произвести более целесообразное распределение работы между ними. Когда подлежащая выполнению работа состоит из нескольких операций, чтобы держать каждого рабочего на выполнении одной из них, требуется гораздо больше капитал, чем в том случае, когда каждый рабочий переходит от одной операции к другой. Поэтому, когда мы сравниваем состояние какого-нибудь народа в два различных периода и находим, что годовой продукт его земли и труда заметно увеличился во второй период сравнительно с предыдущим, что его земли лучше обрабатываются, его промышленность более многочисленна и цветуща, а его торговля более обширна, то мы можем быть уверены, что его капитал возрос в промежутке между этими двумя периодами, и что к нему было больше добавлено вследствие благоразумного поведения одних Чем взято из него вследствие беспорядочного поведения других или расточительности правительства. Но мы убедимся, что это наблюдается почти у всех народов сколько-нибудь спокойной и мирной эпохи даже у тех, которые не обладали наиболее благоразумными и бережливыми правительствами. Прогресс часто происходит так медленно и постепенно, что за небольшие периоды он не только незаметен, но часто даже возникает подозрение, что страна беднеет, и её промышленность падает, если наблюдается упадок некоторых отраслей промышленности или некоторых районов, что действительно иногда может случаться даже при общем процветании страны. Годовой продукт земли и труда Англии, например, без сомнения, намного увеличился сравнительно с тем, что было 100 с лишним лет назад при реставрации Карла II. Хоть в настоящее время немногие, думается, не многие думают мне, сомневаются в этом, однако в течение этого периода редко проходило пять лет, чтобы не появлялась какая-нибудь книга или брошюра, которая благодаря своей талантливости завоевывала некоторый авторитет у публики и которая доказывала, что богатство нации быстро уменьшается, что население страны сокращается, земледелие заброшено, промышленность в упадке и торговля замирает. При этом произведения эти не все были партийными брошюрами, извращённым продуктом лжи и продажности, Многие из них были написаны весьма искренними и очень вдумчивыми людьми, которые писали только то, в чём были убеждены, и только потому, что были в этом убеждены. В свою очередь, годовой продукт земли и труда Англии был несомненно гораздо значительнее при реставрации, чем как это можно было предполагать за сто лет до того, в момент восшествия на престол Елизаветы, а в последний период, как мы имеем все основания Предполагать, страна тоже была гораздо богаче, чем за сто лет перед тем, к моменту окончания борьбы между Йоркским и Ланкастерскими домами. Даже в ту пору страна находилась, вероятно, в лучшем состоянии, чем во времена Нормандского завоевания, а во времена Нормандского завоевания в лучшем состоянии, чем в период смут саксонского семивластия. Даже в эти ранние времена она несомненно представляла собой более богатую страну, чем в эпоху вторжения Юлия Цезаря, когда ее жители находились почти в в каком же самом состоянии, в каком находится в настоящее время Дикари Северной Америки. Однако во все эти эпохи не только имела место большая расточительность частных лиц и государства, не только происходили многочисленные разорительные и ненужные войны, не только значительная часть годового продукта отвлекалась от содержания производительных работников на содержание непропроизводительных категорий, но иногда среди смут гражданской войны, как можно предположить, происходило такое абсолютное расточение и уничтожение Капитала, которое могло задерживать не только естественное накопление богатств, как это без то и было, но и делай страну к концу данной эпохи более бедной, чем в начале ее. Так сколько было беспорядка и бедствий даже в самую счастливую эпоху из всех этих эпох, в эпоху после реставрации, бедствий, от которых, если бы только их могли предвидеть, ожидали бы не только обеднения, но и полного разорения и гибели страны. Пожар и моровая язва в Лондоне, две войны с Голландией, беспорядки революции, война в Ирландии, четыре разорительные войны с Францией в 1688, 1701, 1742 и в 1756 годах. Вместе с двумя медижами в 1715 и в 1745 годах, за время четырех войн с Францией нация обременила себя долгом более чем на 145 миллионов фунтов, не считая других чрезвычайных ежегодных расходов, вызванных ими. Так что общую сумму следует принять не менее чем в 200 миллионов. Такая большая доля годового продукта земли и труда страны была затрачена при различных случаях после революции на содержание чрезвычайно большого количества непроизвод ti na kategoria Но если бы эти воины не дали такого особого назначения, столь значительному капиталу, его большая часть была бы естественно употреблена на содержание производительных работников, труд которых возместил бы с некоторой прибылью всю стоимость их потребления. Благодаря этому стоимость годового продукта земли и труда страны значительно возрастала бы каждый год, а увеличение ее в каждом году вело бы к еще большему увеличению в следующем году. Строилось бы больше домов, улучшалось бы больше земель, а те, которые были уже раньше улучшены, обрабатывались бы лучше, учреждалось бы больше мануфактур, а старые мануфактуры расширялись бы. Так что трудно даже представить себе, до каких размеров могли бы тогда возрасти к настоящему времени реальное богатство и доход страны. Но хотя расточительность правительства должна была вне всякого сомнения задержать естественный рост богатства и культуры Англии, она все же не могла совсем остановить его. Годовой продукт ее земли и труда в настоящее время несомненно намного значительнее, чем это было во время реставрации или революции. Поэтому и капитал, затрачиваемый ежегодно на обработку этой земли и на содержание этого труда, должен быть тоже намного больше. Вопреки всем вымогательствам правительства, капитал этот медленно и постепенно накапливался благодаря частной бережливости и благоразумию отдельных лиц, благодаря их общим непрерывным и настойчивым усилиям улучшить свое собственное положение. Именно эти усилия, ограждаемые законом и допускаемые свободой применять свои силы наиболее выгодным образом, обеспечивали развитие в Англии богатства и культуры в прежние времена, и надо надеяться, будут обеспечивать его и впредь. Однако, так как Англия никогда не могла похвастаться весьма бережливым правительством, то бережливость никогда не была добродетелью, отличающей ее жителей. Поэтому высшей наглостью и самонадеянностью со стороны королей и министров является поползновение их наблюдать за бережливостью частных лиц и ограничивать их расходы посредством законов против роскоши или воспрещения ввоза заграничных предметов роскоши. Они сами всегда без всяких исключений являлись величайшими расточителями во всем обществе. Пусть они наблюдают за своими собственными расходами и предоставят частным лицам заботиться о своих, если их собственная расточительность не разоряет государство, отсутствие бережливости у их подданных уже во всяком случае не приведет к этому. Подобно тому, как бережливость увеличивает, а расточительность уменьшает капитал общества, так и образ действий тех, расходы которых точно совпадают с их доходами, так что они не накапливают и не расходуют своего капитала, не увеличивает и не уменьшает капитала общества общества. Однако некоторые виды расходования средств, по-видимому, в большей степени содействуют росту общественного богатства, чем другие. Доход отдельного лица может затрачиваться на предметы, которые потребляются немедленно и расход на которые сегодня не может ни облегчить, ни улучшить расходы на них завтра. Или он может затрачиваться на предметы более прочные, которые возможно поэтому накапливать и расход на которые сегодня может по желанию владельца облегчить, улучшить или повысить полезное действие расхода на них завтра. Состоятельный человек, например, может расходовать свой доход на обильный и роскошный стол, на содержание большого числа домашних слуг и множество собак и лошадей. Или наоборот, удовлетворяясь умеренной пищей и немногими слугами, он может затрачивать больше своего дохода на украшение своего дома или вилы, на полезные или красивые постройки, на полезную или красивую утварь и обстановку, на сбор книг, картин или на вещи более легкомысленные, на драгоценные камни по простец девушки всякого рода или на самое пустячное дело, на составление большого гардероба из роскошных платьев, подобно фавориту и министру великого государя, умершему несколько лет тому назад. Примечание: Повидимому, здесь имеется в виду граф Брюль, министр и камергер польского короля. После своей смерти он оставил гардероб из 365 великолепных костюмов. Если предположить, что два человека, обладающие одинаковым состоянием, расходуют свои доходы один первым способом, а другой вторым, то богатство того из них, который производит свои затраты главным образом на предметы, служащие продолжительное время, будет непрерывно возрастать. Ежегодный расход будет в той или иной степени улучшать и полезное действие его расходов следующего дня. Богатство другого напротив, не увеличится концу этого периода сравнительно с тем, каким оно было в начале. Первый концу периода окажется более богатым. В его обладании будет некоторый запас предметов того или иного рода, которые хотя и могут не стоить всего того, во что они обошлись, тем не менее будут всегда иметь некоторую стоимость. От затрат второго не останется ни малейшего следа, и плоды расточительности, которая длилась 10 или 20 лет, будут уничтожены стожены, как будто их никогда и не существовало. Поскольку один род затрат более благоприятствует росту богатства отдельных лиц, чем другой, постольку то же самое происходит и с национальным богатством. Дома, обстановка, утварь, одежда богатых людей, спустя короткое время используются низшими и средними слоями народа. Эти последние оказываются в состоянии приобрести их, когда эти предметы приедаются богатым. Таким образом, когда такой способ расходования средств становится общераспространенным у состоятельных людей, постепенно улучшается общая обстановка жизни в народа. В странах продолжительное время отличавшихся богатством, часто можно видеть низшие слои народа, обладающими вполне хорошими и добротными домами и утварью, которые однако не могли бы быть построены или изготовлены для них Здание, прежде служившее резиденцией фамилии Сеймур, служит теперь гостиницей на дороге, ведущей в Базе. Брачная постель английского короля Якова I, привезенная с собою королевой из Дании как подарок достойного государя, служила несколько лет тому назад украшением пивной в Демферлайн. В некоторых старинных городках, которые в течение долгого времени не развивались или пришли в некоторый упадок, иногда трудно найти хотя бы один дом, выстроенный для его теперешних обитателей. Если вы зайдете в эти дома, вы часто Здесь там много великолепных, хотя и старых предметов обстановки и утвари, которые все еще вполне пригодны для употребления и которые не могли бы быть изготовлены для них. Изящные дворцы, роскошные виллы, большие собрания книг, картин и других редких предметов часто являются украшением и гордостью не только окрестной местности, но и всей страны, в которой они находятся. Версаль является украшением и гордостью Франции. Стов и Уилтон, Англии. Италия по сих пору продолжает вызывать своего рода почтение к себе и восхищение благодаря большому количеству памятников, которыми она обладает. Хотя богатство, создавшее их, исчезло, и хотя гений, породивший их, по-видимому, умер, может быть потому, что не находил прежнего занятия. Вместе с тем, расходы, производимые на предметы долго сохраняющиеся, благоприятствуют не только накоплению, но и бережливости. Если кто-либо слишком расточителен в этом отношении в какой-нибудь момент, он легко может исправиться, не навлекая этим на себя публичного порицания. Значительное уменьшение им числа слуг, замена обильного и роскошного стола очень скромным и умеренным, отказ от экипажа, которым уже пользовался, все это такие перемены, которые не могут укрыться от наблюдения его соседей, которые внушают предположение о признании им недостойности его поведения в прошлом. Поэтому немногие из тех, кто имел однажды несчастье зайти слишком далеко по пути такого рода расходов, имеют впоследствии достаточно мужества, чтобы исправиться, пока к этому их не принудит разорение или банкротство. Но если некто бывало затрачивал много средств на постройки, на обстановку, на книги или картины, изменение им своего поведения не заставит говорить о былом его неблагоразумии. Ведь это такие вещи, дальнейшие расходы на которые делаются излишними благодаря предыдущим расходам. И когда такой человек прекращает подобные затраты, всем будет казаться, что он делает это не потому, что исчерпал свои средства, а потому, что удовлетворил свою страсть. Кроме того, затраты на предметы длительного пользования служат обычным источником существования для большего числа людей, чем такие, которые употребляются в целях избыточного гостеприимства. Из 200 или 300 фунтов провизии, какие иной раз идут на угощение во время большого пиршества, половина, пожалуй, выбрасывается в помойку, и очень много всегда пропадает за даром и портится. Но если бы расход, потребовавшийся на это угощение, был произведен на то, чтобы дать работу каменщикам, столярам, плотникам, слесарям и так далее, ранаценное количество съестных продуктов оказалось бы распространённым между еще большим числом людей, которые покупали бы их по мелочам, не растеряв и не выбросив ни унции. Кроме того, в одном случае такой расход дает содержание производительным элементам, а в другом непроизводительным. В одном случае, следовательно, он увеличивает, а в другом не увеличивает миновую ценность годового продукта земли и труда страны. При всем том, не следует понимать сказанное так, будто один вид затрат всегда свидетельствует о более буйщедром и широком характере человека, чем другой. Когда состоятельный человек затрачивает свой доход главным образом на гостеприимство, он делит значительную его часть со своими друзьями и знакомыми. Но когда он расходует его на приобретение таких долговременных предметов, он часто затрачивает весь свой доход только на самого себя и не дает никому ничего без соответствующего эквивалента. Поэтому последний вид затрат, в особенности, если он производится на вещи никчемные, каковы разные украшения, одежды и обстановки, драгоценные камни безделушки и пустячки, часто указывает не только на легкомысленные, но и на низменные и эгоистические наклонности. Все, что я хочу сказать, сводится к тому, что один вид затрат, поскольку он всегда ведет к некоторому накоплению ценных предметов, более содействует частое бережливости, а следовательно и увеличению капитала общества, а поскольку он дает средства к существу больше производительным элементом, чем непропроизводительным. Он в большей степени, чем другой вид затрат, содействует росту общественного богатства.